Глава девятнадцатая. Оля. Наши дни. — Миша, одевайся! — говорю строго, проходя мимо стола, за которым он сидит. Дедушка уже выехал. Закусив кончик языка, сын старательно обводит цветным карандашом застывшего в полете человека-паука. Мой рабочий стол завален его раскрасками и фломастерами. Глядя на склоненную голову, я чувствую шевеление в груди. Он — точная копия своего отца. Настоящая дьявольщина. Еще полгода назад, потому как он орудует руками, я поняла, что мой сын — левша. Чему тут удивляться? Все закономерно. — Сейчас, — хнычит он, — только ногу осталось докрасить. Докрасишь у бабушки. Подойдя к комоду, выдвигаю ящик и раздумываю, глядя на свое белье, уложенное в идеальном порядке. Камиль заедет через час. Я тысячу лет не просила родителей посидеть с ребенком. Тем более в середине недели. Мать не была в восторге. Зато отец был только за. У него хватает свободного времени, ведь он на пенсии уже миллион лет. Миша останется у них на ночь, а я... Где останусь я? Не знаю. Я еще ничего не решила. Когда раздается звонок в дверь, я рычу. «Миша! Одевайся!» Соскользнув со стула, он несется к дивану, на котором я разложила его одежду. Стащив с мокрых волос полотенце, забрасываю его в ванную и иду открывать. Но на пороге не отец. Это курьер и у него в руках гигантский букет розовых хризантем в розовой оберточной бумаге. Безумно красивый. Я пялюсь на него в ступоре, через порог улавливая тонкий свежий аромат цветов. — Ольга? — спрашивает парень из доставки. — Да. — смотрю на него. — Вот тут распишитесь. Протягивает мне пластиковый планшет с карточкой доставок. Быстро поставив подпись, забираю цветы. Букет тяжелый. Закрываю дверь, выхватываю закрепленную в центре записку. Этот почерк я узнаю мгновенно. Что-что, а почерк у моего бывшего мужа та еще свистопляска. Полное игнорирование классического исполнения прописных букв. Твердые печатные знаки с авторским подходом которые легко читаются, но даже несмотря на это мне требуется пара секунд, чтобы вникнуть в суть. Спасибо за помощь. Буду должен. От брата я знаю, что с ним все хорошо. Его прооперировали за два часа, и он пришел в себя утром, бодрый и выспавшийся. Его выписали вчера, но я не стала звонить ему и просить взять себе ребенка стало и все. Мы не договаривались насчет выходных. Если на этих выходных он захочет увидеть сына, может просто написать. Новый формат нашего общения меня нервирует. Общаться с ним так, будто он старый друг... Я не знаю, чего хочу. Я бы предпочла вообще его не видеть. Когда он рядом, я не могу связано думать. Переведя глаза на цветы, поджимаю губы и думаю, что с ними делать. Понятия не имею, что конкретно он помнит. Он был так плох, что ему простительно вообще ничего не помнить. Для меня это было бы идеально. Но эта записка как хитрая ловушка, потому что не дает никакого четкого понимания, за что конкретно он меня благодарит. Я не хочу гадать, сделал он это специально или нет, и то и другое очень в его стиле. Размер букета настолько вызывающий, что это нельзя просто проигнорировать. Гигантский букет чертовых хоризонтем. Он что, сам его выбирал? Плевать. Терзая глазами розовые лепестки, принимаю решение не отправлять их в мусорку. Они безбожно красивые, и я уже влюбилась в них. У меня нет подходящей вазы. Пятнадцать минут я вожусь с букетом, не знаю, куда его пристроить. Это сбивает все мои планы, потому что, даже передав Мишу своему отцу, я все еще не решила эту проблему. Это просто букет, но даже им Чернышов умудрился выбить меня из колеи. Я выхожу из дома с опозданием, заставив Камиле ждать десять минут. Я оставила цветы в умывальнике, заткнув слив пробкой, и заказала подходящую вазу на сайте доставок. Ее привезут послезавтра, и до этого момента в моем умывальнике будет жить букет. «Привет», — говорю, сев в машину. «Я обычно не опаздываю. Извини» мой голос звучит рисковато потому что я раздражена внезапным бардаком который посеял мой бывший муж женщине это простительно улыбается камиль а мужчина должен терпеть и ждать на нем черное пальто рубашка и брюки он очень привлекательный на суховатой подтянутой фигуре одежда сидит отлично мы едем в ресторан и белье, которое находится под моим платьем, попытка не оставить себе путей для отступления. «Ты потрясающе выглядишь», — открыто говорит мой спутник. В его глазах огоньки. Я улыбаюсь. «Спасибо, ты тоже». Возвращаю ему комплимент. «Мужчина должен быть некрасивее обезьяны», — посмеивается он. Как-то так должно быть, нет? Я ничего не имею против мужчин, похожих на мужчин. Смеюсь. Плавно надавив на газ, камиль трогается. Мое настроение выправляется. Запах терпкого мужского парфюма мне нравится. Мне нравится этот мужчина. Он уравновешенный, умный, привлекательный. Находясь с ним рядом, меня не тянет. Дурить или психовать? Все потому, что рядом с ним моя кровь не бьет по мозгам и не жжет вены. И это отлично. Пока движемся по городу, Камиля рассказывает о своей работе, не вдаваясь в подробности, которые могли бы загрузить мою голову. У него отличное чувство юмора. У гардероба он помогает мне раздеться, Очень галантно и не распуская рук, помогает снять шубу, стоя за моей спиной. В зеркальном отражении я вижу, что его глаза смотрят на меня сверху вниз. На мне черное платье чуть ниже колена с высоким скромным воротом. Вокруг горло белое кружево воротничка. Я похожа на строгую учительницу, но ярко-красная помада разбавляет серьезность наряда. Зажав под мышкой сумочку, следую за камилем и администратором. В зале полно народу, гул голосов и запахи еды. Мой желудок жалобно урчит. Я готова съесть сразу второе, объявляю, когда Камиль помогает мне усесть за стол. Тебя же это не отпугнет? Я буду счастлив тебя накормить, сообщает галантно. Улыбаюсь, вскользь осматривая зал за его плечами. Глаза цепляются за знакомые черты и резко застывают на лице Чернышева. Чуть заросшей щетиной, он смотрит на меня, не оставляя сомнений в том, что давно знает о моем присутствии. Выражение его лица непроницаемое, но взгляд тяжелый и пристальный. На нем серый джемпер, обрисовывающий контуры и рельефы мышц груди и рук. Поврежденная рука покоится в перевязке. В новой концепции наших отношений я бы должна ему кивнуть, растянуть в улыбке губы, сделать что угодно. Что угодно, ничего не значащее. Любой жест, как будто мы старые добрые друзья. Но я просто смотрю на него в ответ, не шевелясь. Как будто мне снова девятнадцать, и я вижу его впервые. Эта блажь слетает с меня не раньше, чем в тот момент, когда рядом с его столиком появляется высокая стройная брюнетка с черными волосами и яркими раскосыми глазами, в зеленом платье, которое второй кожей обтягивает фигуру. Мне за шиворот будто вылили ушат ледяной воды. Но даже несмотря на это, я продолжаю рассматривать женщину, которую он наверняка трахает. серьги в ее ушах и огромный бриллиантовый булыжник на пальце в тон серегом. Медленно переводя глаза на Руслана, вижу, что между его густых темных бровей образовалась складка. Вместо дружеской улыбки мне хочется адресовать ему средний палец. Отвернувшись, я смотрю на Камиля. Вслушиваться в его слова мешает понимание, что у меня приступ дезориентации в пространстве. — Почему это так больно, твою мать? — Я пойду помою руки, встаю со своего стула. Все время, пока я петляю между столиками, стараюсь двигаться медленно и непринужденно. И в этот раз я не бегу. Я не позволю себе бежать. Больше никогда.